Возможно, он привык видеть во мне бедную родственницу, унылую вдову, семейную обузу. Он из тех, кто потакает своим желанием. Он с легкостью может освободиться от долга. Тщеславный, полный самомнения, легкомысленный. Недолго, думая, он может отослать меня домой. Но мне нужно остаться. Если я уеду, он уж точно забудет меня через минуту. и потому мне нужно остаться. Дон Фуэнсалида, которого призвали на королевский совет, отправился туда, печась о своем достоинстве, с высоко поднятой головой, хотя про себя был уверен в том, что ему велят покинуть страну, захватив с собой инфанту. Природная испанская гордость, которая так раздражала всех при дворе, благополучно довела его до зала заседаний тайного совета, а там и до круглого стола, за которым собрались министры нового короля и где в самом центре было приготовлено для него место. Посол чувствовал себя словно ученик, вызванный в учительскую для нагоняя. «Полагаю, мне следует прояснить положение, в котором находится принцесса Уэльская», неуверенно произнес он, поклонившись. «Приданное ее хранится в неприкосновенности за пределами страны и может быть выплачено в...» «Не в приданном дело!» — перебил его один из советников. «Не в преданном, удивился дон Фоэнсалида. «Но посуда...» «Король намерен быть щедрым к своей нареченной...» «Нареченной?» — только и смог переспросить ошеломленный посол. Первейшей важностью в настоящий момент является мощь короля Франции и опасность его амбиций в Европе. Так было со времен Азенкура. Король страстно желает вернуть славу Англии. Безопасность нашего государства зиждется на трехстороннем альянсе между Испанией, Англией и императором. Наш юный король полагает, что его свадьба с инфантой обеспечит нам поддержку короля Арагона. Так ли это? — Разумеется, так, — чувствуя головокружение, подтвердил дон Фуансалида. — Однако посуда принцессы... — Посуда не имеет значения, — повторил советник. — Я полагал имущество ее высочества... Оно не имеет значения. Что ж, я доложу ее высочеству об этой перемене в ее судьбе. Члены тайного совета поднялись из-за стола. Сделайте милость. Я вернусь, когда повидаюсь ее высочеством. — Вряд ли стоит, — подумал Фуэн Солида, — сообщать им, что принцесса гневается на меня, — Считает предателем и вполне может статься, не захочет меня принять. Не, зачем рассказывать им, что в последний раз, когда они виделись, он сказал ей, что дело ее проиграно, что замужество ей не светит и что все вокруг давным-давно это знают. Нетвердой походкой он вышел из комнаты и почти что столкнулся с молодым королем. Тот лучился радостью. «Посол!» Инсолида склонился в поклоне. — Ваше Величество, прошу принять мои соболезнования по случаю кончины. — Да, да, — отмахнулся тот, не в силах изображать скорбь, и улыбнулся. — Соблаговолите передать принцессе, что я хочу, чтобы наше бракосочетание состоялось как можно скорее. — Разумеется, государь. С пересохшим ртом пробормотал Фуэн Салида. «Впрочем, нет, не надо. Я сам пошлю к ней гонца», — рассмеялся Гарри. «Я знаю, вы у нее в немилости, и она отказывается вас видеть, однако я уверен, что смогу ее в этом переубедить». «Благодарю вас, Сир», — не поднимаясь из поклона, произнес Фуэн Салида. Принц отпустил его взмахом руки, он выпрямил спину и устало побрел к апартаментам принцесс. Было ясно, что испанцам непросто будет привыкнуть к щедрости нового английского короля. Широта его души казалась чрезмерной и попросту сокрушала.